то на походе напьется смерть. В нашей станице так не повелось. Нечего зря вериги на себя надевать. Но только вот ежели еще какой сукин сын у меня на походе насосется, дарис положение Так что в дело годен не будет, в куль и в воду. Эдак кулей не напасешься, — сверкнул своими зубами Ивашка-черноярец. Можно и без куля. — Можно и без куля, — согласился атаман. «Поняли — Поняли? — крикнул он строго. — Идти за собой я никого не неволю, а ежели который пошел, так помни, что атаманом я. Пьяная орда невольно подтянулась. — А теперь за дело, и живо у меня поворачивайся. Казаки, которые умывшись, а которые выкупавшись, живо взялись за приготовление к отъезду. — А я к тебе, атаман! — Степан обернулся, перед ним Сережка Кривой. — Ну, не пойду я на море за зипунами, — сказал Сережка Угрюма. — Зипунов и уляхов много, и еще почище твоих персидских будут. Казакам надо теперь на сечу держаться, а оттуда кляхам в гости, чтобы начисто слобонить мир православный и от ляха, и от жида. Я ворочаюсь на Дон, соберу там молодцов и айдарк. — А мне черт с тобой, — равнодушно сказал Степан, — как уж так и делай, а мы пока что на яик. — Ежели скоро в сечи будешь, передай атаману сирку, что на яик, где пошли казаки. — Ну, — крикнул он на струге, скоро ли? — Готово, все готово. Раздалось со всех сторон, можно плыть. Степан небрежно кивнул головой сережки и подошел к отцу Евдокиму и Петру, которые с казаками не шли но «Ну, проговорил он мы в путь а вы тут долго не чинитесь а идите по своим делам вот достал он из за голеннища какую то грамоту передайте это там кому нужно досмотри да не всыпьтесь «Передадим, ладно», — сказал отец Евдоким. «А вы не забывайте там нас, грешных, а ежели случай будет, поминки пошлите нам, какие поскладнее, а мы тут за вас, Бога, помолим широко», — осклабился он. «Ну-ну-ну», — -ну, сердито оборвал его атаман, — «а ежели услышите, что назад идем», — тише прибавил он, — «не зевайте, иной раз языком можно сделать больше, чем саблей». «Ну, ученого учить, только портить», — подмигнул отец Евдоким. — А все же опять скажу, не на низ нужно бежать тебе, атаман, наверх, — проговорил Петр сияющими глазами. — Зря время теряешь. — С колокольни оно виднее, — отвечал Степан. — Я за руки тебя не держу. Собирай всю в и иди наверх. — Но это толков не будет, если все мы в разные стороны потянем, — угрюмо ответил Петр. — Я, Будя, подожду лучше. — Посмотрю, что яицкие казаки надумали, — сказал Степан. Федька Сукнин давно уж все письмами зовет туда. Но, однако, долгие провода, лишние слезы. Прощайте, Покедова. Он прыгнул в свой струк. «А где ж заморай нахмурился он, заметив, что на месте тренки заморая на веслах сидит беглый чувашин Ягайка, широкоплечий волосатый парень с лицом каменной бабы и звериными глазками. «Или в кабаке за бочкой завалился». — Замарай отказался, начисто, — засмеялся один из гребцов. — Я его ночью еще повстречал, как мы со стрельцами пили. Нет, — говорит, — на такое душегубство я, — говорит, — не ходок. Тады, — говорит, — я лучше назад на Москву подамся, — говорит. Совсем перепугался парень. — А ну, черт с ним, — бросил Степан. — Отваливай, выходи на стрежень. И атаманский струг бойко пошел широкой блещущей рекой. За ним выровнялись еще стругов тридцать. Пограбленные насады и кладны были брошены. Вдоль берега стояли царицынцы и криками провожали добрых молодцев в далекий путь, и ни одно сердце затуманилось думкой «Эх, что и я не решился все бросить и последовать за удалыми!» И Ивашка-черноярец не раз украдкой оборачивался на хоромы воеводы. Там, у теремного окна, белелось что-то, и было в этом светлом тающем вдали пятне много сладкой грусти-тоски. И Пелагея Мироновна все стояла, все смотрела, все не могла уйти, и не обращала никакого внимания она на то, что совсем уже ожившие воеводы ее все по сенечкам под ашком постукивает. «Уж доберусь, де я до вас, дайте срок». Васька Сокольник блаженно щурился в солнечной и шире. То, что он вокруг себя видел, не было похоже на его давние, так его манившие представление о степи вольной. Зеленый и ширь бескрайний, неизвестно куда убегающий путь дороженька и одинокая тоскующая березка белая при ней —